«Как? У вас есть брат, господин Архивариус? Где же он? Где он живет? также на королевской службе? Или он, может быть, приватный ученый?» Раздавались со всех сторон вопросы. «Нет», — отвечал Архивариус, холодно и спокойно нюхая табак. «Он встал на дурную дорогу и пошел в драконы». «Как?» вы изволили сказать, почтеннейший Архивариус, подхватил регистратор гейрбранд «В драконы?» «В драконы?» раздалось отовсюду точно эхо. «Да». «В драконы», продолжал Архивариус Линдгорст. «Это он сделал, собственно, с отчаянием. Вы знаете, господа, что мой отец умер очень недавно. Всего...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 потеряв всякое терпение, вскочил из гроба и спустил злого брата с лестницы, на что тот весьма обозлился и тотчас же пошел в драконы. Теперь он живет в Кипарисовом лесу около Туниса, где он стережет знаменитый мистический карбункул от одного некроманта, живущего на даче в Лапландии, и ему можно отлучаться разве только на какие-нибудь четверть часа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 Особенно в сухом металлическом голосе архивариуса было для него что-то таинственное и пронизывающее до мозга костей, вызывающее трепет. Та цель, для которой регистратор Гейербранд собственно и взял его с собою в кофейню, на этот раз, по-видимому, была недостижима. Дело в том, что после происшествия перед домом архивариуса Линдгорста студент Ансельм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 оставив свою корзину с пирожками и яблоками хлопотала около него. Конректор паульман тотчас же призвал портшесс и таким образом перенес его домой.